Прошло около часа с неудачной вылазки в лес, а Клавдия всё не могла успокоиться. Почему-то начала протирать приборы, потом включила стиральную машину и сложила в неё постельное бельё. Ей не хотелось, чтобы возвращались Павлыш с Салли, словно она ещё не была готова их увидеть. Потом она убедила себя, что проголодалась, открыла экспресс-обед.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 Но инстинктивно чувствовала, что с ней творится неладное, и это неладное связано с выходом в лес. Всё собирался пойти дождь. Стемнело неко времени. Тёмные тучи нависли над станцией. Её поражённым болезнью воображению казалось, что деревья шевелятся и собираются всё ближе и ближе к дому, чтобы ворваться внутрь. И когда из леса выскочила, окровавленная обезьяна и бросилась с купола, ведя за собой страшных белых, взъерошенных чудовищ, именно такими она увидела казика и шакалов, она восприняла это как попытку леса напасть на неё. Клавдия тут же распахнула шкаф, выхватила анбласт, и всё это заняло секунду, она действовала по инструкции. Предусмотревшую оборону станции от нападения диких зверей, делала она всё это быстро, механически, преодолевая страх и отвращение. Звери, напавшие на станцию, сплелись в клубок, и она даже с некоторым облегчением поняла, что у них свои дела, а не выясняют свои отношения. Это продолжение извечной борьбы за существование, в которой обезьяне придётся погибнуть, так как свет Внутри станции был включён. Детали яростного сражения у станции Клавдии не могла разглядеть. Она подумала, что надо включить камеры, и, может, включила бы их, но дурнота и озноб всё более овладевали ею, и она не могла бы сказать, почудила с ней или в самом деле в какой-то момент она увидела большие, отчаянные, разумные глаза обезьяны, которая прижалась к стеклу окна. тёмная, исцарапанная, крововленная морда отчаянно двигала губами, словно призывая на помощь. Устрашась этого зрелища, устрашась морды белого зверя возникшего рядом с мордой обезьяны, всё это заняло доли секунды. Клавдия подняла анбласт, чтобы выстрелить, защищаясь в этих чудовищ, но её остановило сознание, что выстрел она нарушит герметичность купола и впустит в него инопланетную микрофауну. Обезьяноподобное существо увидело движение Клавдии и метнулось в сторону. Клавдии показалось, что в лапе у него нож, или, может быть, это был длинный коготь. Существо упало. Звери накинулись на него. ейший был отвратительным, кровавым, типичным для этой планеты и Клавдии не хотелось смотреть, но смотрела, как в предгрозовой мгле, при свете молнии это существо такое впечатлительное, что у него не шерсть, а клочья меховой одежды. Но и шутки играет с ней воображению, умудрилась вырваться из когтей белых зверей и побежала, падая и поднимаясь вновь. огрызаясь из предсмертных сил вниз к озеру скатываясь с по склону к озеру и теряя последние силы казик всё видел перед собой испуганные глаза земной женщины прекрасной чистой окружённой сверканием земных совершенно вещей которая целилась в него из бластера хотя этого не могло быть никогда и руки его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 и неотбунтующего Павлыша от неё обстоятельствами поставленной в роль третейского судьи что не выражалось вслух и даже не формулировалось смысленно поэтому она встала первой с рассветом приготовила завтрак и Павлыш поднявшийся следом и заглянувший в камбуз где хлопотала Салли ничуть не удивился увидев что она одета к походу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 Он был обречён взорвать полюс, только Салли совсем не была в том уверена, но подозревала, что бунту Павлиша потребуется катализатор её союзничество. Но она сама ещё не знала, что перевесит в её решении. Она корабле, она робела. Салли приходилось бывать во многих экспедициях. Она видела, как погибают люди, она знала, муж злобных стихий ничтожество человека перед лицом этих стихий она знала, что корабль мёртв и давно, но всё это было неправдой. Корабль был тяжко болен. Он был в коме, но жизнь оставила в нём настолько явственные следы, что изгнать их не смог и многолетний мороз эти Салли помогла Павлышу перетащить в корабль контейнер с взрывчаткой. Но когда Павлыш, вместо того, чтобы распределить заряды по инструкции, велел ей оставить контейнер у входа, она с облегчением подчинилась. Они налегке обошли корабль, побывали на пульте управления, в отсеке управления заглянули в анабиозные камеры, потом Павлыш отвёл Салли в каюту 44, где стояла детская мебель. Устроив эту экскурсию по кораблю, Павлыш не старался склонить Сали на свою сторону. Он был занят чем-то иным. Сали понимала, что Павлыш всё время ищет, настороженный, как охотничий пёс. Он высвечивал ярким лучом фонаря пол неподалёку от входа, потом долго осматривал помятые, вскрытые банки и разорванные пакеты в разгромленном складе, спустился в гараж.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 Сдвигалось к западу, словно капризный гигант, тянул его в свою сторону. Салли представила себе, какая там под одеялом в Юга и та же поёжилась, но здесь над облаками ветер дул ровно, вольно, и Павлыш откинул забрало шлема. Салли последовала его примеру,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 Я думаю, что нам не надо спешить, сказала она. Ни черта я не буду взрывать, сказал Павлыш, насупившись, словно мальчишка, который не отдаст никому пойманного жука. Салис сразу увидела, каким он был мальчишкой, и непроизвольно улыбнулась. Павлыш удивился: "Что? Я так. Ты понимаешь, что Клавдия хотя бы из уважения к самой себе сообщит, а не выполнении приказа. Я и ей не дам взрывать, сказал Павлыш. Я не о том. Она закроет тебе космос. Знаю. Знаю. Павлыш леско поднялся, прибурматово поблескивал в руке. Ты не ответил, готов ли ты отказаться от космоса, Салли?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 сказала Салли